555. Ноябрь 3. -е. Нужны преданные работники на невы Господни. А их так мало. И не подготовить их в одночасье. Нужны тысячелетия совместной работы. Отсюда особая ценность каждого, могущего давать. Самая трудная раздача дар духа. Их надо иметь прежде, чем раздать. И надо накопить прежде чем иметь. Собирайте для раздачи, другой цели нет. Всё для других во имя эволюции духа. Отдача не всегда должна быть видимой или словесной. Излучение ауры постоянно насыщает ауры людей и пространства невидимо, неслышно и яро. Все насыщают, но чем и как? Серые люди в душье творят порождающие ночные кошмары. Среди смарадных излучений тёмных и серых аур мало изучающих свет. Сущность светлого служения заключается в энергиях, исходящих из микрокосмо человека, в окружающей сферы и поляризующих их, соответственно. Места, насыщенные постоянным дыханием излучений кристаллизовавшихся в нём, называем ашрамом. Очагами спасения можно назвать их. Они имеют большое пространственное значение. Действуют по принципу магнетизма, постоянно преображая всё, что вокруг. Святые места имеют тоже свето-биохимическое значение. Когда растущая индивидуальность порождает луч, явление трансмутации окружающего усиливается. Луч может действовать на далёкой расстоянии, потому утверждение самых исходящих лучей имеет особо важное пространственное значение. Три луча утверждают для служения, которые суть видением их становится великим. Не следует понимать служенника хождением и проповедь. Самое великое и значительное всегда свешается в молчании. Молчаливым служением зовём служение достигших ступени архата, утвердившего три, когда известный отрезок пути надо пройти молча. Время всему, и всему урочный час. Но служение не прерывается ничем, и, возможно, во всяких условиях, в одиночестве и на людях, среди уединенных гор и в городе, в молчании или словом. Служение, творимое, не всем видимое явно, Но видит учитель, лишь не знающий, непонявший могут отговариваться трудностью или невозможностью плотных условий, знающий улыбнётся отговоркам невежества и пойдёт своим одиноким путём подвига. Нет препятствий, могущих преградить путь света, ибо он незрим и проникает всюду. Тьма свету не препятствие, ибо исчезает под его лучами. она сильна лишь тогда, когда колеблется и тухнет пламя духа, и тогда она побеждает. Но три луча, утверждённых как таран против наступающей тьмы, которая самоуничтожается только при одном приближении к носителю их. Поэтому прежде всего утверждение света в себе. Свету утвердивший я вам помощник и друг и заступник и отец. Вы мне нужны. нужнее и нужно осознать и значимость свою в деле служения свету